Употребляется с отрицанием «не». Не сделал задания, не купил хлеба. Все остальные дополнения называются косвенными. Например, «Пароход будет город, плачущим гудком. Я горжусь своими учениками».